Глава четвертая Оставшись один, лев долго бродил по замковой галерее, где с высоких сумрачных стен на него взирали далекие предки. Сквозь полотно в позолоченной раме глаза их следили за своим потомком, испытывающе, надменно, с насмешкой превосходства. Лев порой изучал их лица, давно поглощенные мраком времени и забвения. Людские личины сменялись звериным оскалом истинного облика клана оборотней тигры, барсы, пумы, львы, рыси и леопарды. Невольно лев сравнивал себя с ними. Деяния вождей и королей прошлого воспевались в древних гимнах и эпосах, а современность отнюдь не казалась героической. Постоянная угроза войны и потери контроля над всем живущим стала для льва скучной каждодневной рутиной. Вот только нервы на пределе и сна нет как нет. Пантера, его киса, казалось князю единственным проблеском в его лишенной света жизни, где бремя власти превратилось в тяжкое ермо, а чувства загнаны в подполье. Звук хлопнувших дверей сорвал древнюю тишину замковой галереи. Ветер, холодный и рьяный, хозяином пронесся по залам и коридорам, пока не обнял плечи князя, заставив его обернуться навстречу прибывшим. Глава стражи, камышовый кот и белый тигр, начальник над войском, Князь посуровил, предчувствуя недобрые вести. «О, господин мой!» — поклонился глава стражи. «Мы действительно обнаружили учинивших бунт людей в пещерах умерцающего моря. Они попрятались, как крысы, лишь заслышали поступ коней твоих воинов, но... Недостойные смеют сопротивляться нам!» — гневно возопил начальник над войском. Князь невесело усмехнулся. «А ты бы охотно позволил себя убить, встретив более сильного противника?» Белый тигр был озадачен и растерян. Они хотят жить, и это естественное желание всякой твари, некогда сотворенное словом. Князь поморщился, словно Всевышний совершил ошибку, дав жизнь людям. Да они и есть ошибка, фальшивая нота в общей песне мироздания. Исправить, искоренить никчемный род людской. Когда-то подобное пыталась предпринять его мать, а раньше отец и брат. Теперь же мать старая и одинока, отец и брат давно в могиле, и мысль об убийствах вызывает тошноту. Травоядный лев, вот насмешка природы. Неужели они осознают ценность собственной жизни, эти недоумки? У них хватает наглости сопротивляться, вместо того, чтобы признать наше превосходство и сдаться на милость победителя? Начальник над войском говорил, будто плевал. Призрение к низшим, казалось, было способно убить человека, окажись он рядом. «Их не удастся выкурить из пещер», — сказал престарелый и более спокойный камышовый кот, глава стражи. «В то же время бой в каменной глотке серьезно затруднен. Войска потеряли много в живой силе, а бунтовщики затаились». Белый тигр был уязвлен. «Такие речи подобает говорить ему, а он оказался способен лишь на эмоциональные выпады в адрес врагов». Князь Лев одним взглядом усмирил зародыши бури в душе подчиненного. Уж кто-кто, а он знал, на что способен каждый из возвышенных его рукой. Этот мальчик, эмоциональный и взрывной, словно женщина, в бою был просто незаменим, бесстрашен, ловок, умен. И не беда, что пока его чувства одерживают верх над разумом. Лев прервал свои тягостные размышления. Белый тигр, молодой начальник над войском, недавно возведенный в этот высокий ранг, пился в лицо господина, ожидая приказов. «Возвращайся к войскам, окружите пещеры, перекройте все входы и выходы. Если не сможем убить, возьмем измором ущербных. Я с пополнением скоро прибуду. Надо прикончить мразь, чтоб другим не повадно было. Дабы избежать дальнейшего кровопролития, один раз придется хлебнуть кровушки. Ох, придется! А теперь в путь, не мешкая ни минуты. Провизию вам соберут на замковой кухне» конюшне получите свежих лошадей. Выполняйте». Камышовый кот и белый тигр удалились. Замок пришел в движение. По коридорам носились призраки-слуги с факелами в руках. Во дворе слышался звон конской сбруи, голоса вооруженных воинов. Над остроконечными крышами пламенеющей твердыни кружились стаи крылатых тварей. Клан летучих мышей, потеряв в древние времена шанс на корону, стал незаменим в качестве ночных стражей и шпионов. Пока что они не давали повода усомниться в их верности князю из клана Диких Кошек. Пантера столкнулась со львом в одном из замковых коридоров. Он шел в боевой броне, алый плащ трепетал за его плечами, огромный меч висел у бедра. «Что-то случилось?» — остановила его пантера. «Ты была права, киса. Твои данные подтвердились. Бунтовщики забились в норы пещер у Мерцающего моря. Дела плохи, трудно до них добраться. Я сам еду к войскам». «Значит, мы вновь нарушаем договор», — сказала Пантера. «Лев, это опасно. Ты не думаешь, что лунные в конце концов очнутся от спячки и вяжутся в нашу войну?» «Нет, не думаю. Они слишком привыкли к роли наблюдателей. Даже тогда, двадцать лет назад, они не смогли вовремя отреагировать на события. Помнишь, лунные включились в главное сражение за столицу людей уже под занавес войны? Правда, мы тогда понесли тяжелые потери и погибли твои родители». Но изменить ситуацию лунные не смогли. Мы, оборотни, одержали победу. — Ах, прости, говорю, помнишь, но ведь ты в ту пору только родилась. Так что, киса, опасаться нам нечего. Пока я еду. — Я с тобой, — с горячностью сказала пантера. — Я тоже ненавижу ущербных. Лев нежно поцеловал прятку на виске девушки и быстрым шагом удалился. А его юная племянница смотрела во след, тронутая невольно выказанным чувством могучего князя. Капля жалости к государю оборотней коснулась ее мимолетной влагой и исчезла, не успев впитаться в сухую почву души. Она давно догадывалась о той страсти, что снедала князя уже столько лет, но она взирала на нее лишь с сожалением и тайным торжеством.